Сейчас. Дом был пустой, ни мебели, ни вещей, даже пыли не заметно, как будто прежний хозяин, если таковой имелся, скрупулёзно уничтожил все следы своего пребывания. Джек обошёл помещение уже сотню раз, обследовал каждый угол, но не нашёл ничего, что дало бы подсказку. Ситуация оказалась странной, но он не решался окончательно признаться в этом. в конце концов стоит ли полагаться на доводы разума, в котором случился очевидный сбой. Любой адекватный человек, просыпаясь утром, примерно или наверняка знает, кто он и где находится. Джек не знал. Он словно материализовался из ниоткуда по неизвестной причине в неизвестном месте, родился взрослым и начал жить, минуя детство, отрочество и юность. Но как жить, не имея понятия, кем ты являешься? Это было тяжёлое пробуждение. Голова гудела, а веки никак не желали разлепляться. Пожалуй, он не стал бы бороться и продолжил спать, будь постель не такой убийственно жёсткой. Создавалось впечатление, что он заснул прямо на полу. Усилием воли он открыл глаза и сфокусировал взгляд. Так и есть. Он лежал на голом полу в окружении белых стен. Потолок тоскливо покачнулся и замер. Он приподнялся и сел, едва не потеряв равновесие. Было прохладно. Он поёжился, потёр плечи. Сознание прояснилось медленно и урывками. Так, выплывая из тумана, призрачные очертания незнакомой местности. Джек терпеливо ждал, понимая, что ничего другого ему не остаётся. Проходила минута за минутой, но ответа не возникало. Зато вопросы множились с каждым мгновением. Перевёл взгляд со стены на окно, Большое незанавешенное на улице шёл снег. Он долго следил за плавным падением снежинок. Нужно что-то предпринять, хотя бы встать для начала. Но в глубине души он как будто уже знал, что это ни к чему не приведёт. Страшная догадка шумела внутри не настроенным приёмником, но у него не хватало смелости настроить его на нужную волну. Ведь тогда правда станет очевидным фактом, слишком чудовищным, чтобы стремиться послушать его. Джек просидел несколько часов, прежде чем решился подняться и осмотреть дом. Это был добротный двухэтажный коттедж, судя по всему, строившийся для себя. Планировка и отделочные материалы были безукоризненны. Джек бродил по пустым комнатам, как унылое привидение, иногда останавливаясь возле окон, чтобы разглядеть панораму за ними. Впрочем, из-за белой пелены снега ничего не было видно. Сделал ещё несколько кругов по дому, Затем вернулся в просторную гостиную на первом этаже. Неподалёку от того места, где он очнулся, в дальнем углу валялся белый конверт. На Zoeleва выделялся на тёмном паркетном полу. Удивительно, как Джек не заметил его раньше. Хотелось подбежать, но движения были плавны и заторможены, как бывает в кошмарном сне, когда прилагаешь все силы, но едва трогаешься с места. Приближался к конверту целую вечность или дольше. Когда же заветный пакет оказался в руках, не сразу смог разорвать бумагу. Пальцы не гнулись и отказывались слушаться. Понадобилась немалая концентрация усилий, чтобы вскрыть конверт. Всё, что там было: свёрнутый лист, паспорт и банковская карта. Джек сполз с постели на пол, разложил трофеи перед собой и долго смотрел на них, не рискуя прикоснуться. Не пропитаны же документы ядом в самом деле. Он потянулся к паспорту. С фотографии на него смотрел молодой темно-волосый мужчина с мрачной ухмылкой на тонких губах. Информация о личности, фамилия, год и место рождения ничего ему не говорили. Он задумчиво повертел паспорт и отложил в сторону. Банковская карта принадлежала тому же человеку. Он прислонился затылком к стене и закрыл глаза. Навалилась усталость, словно сутки разгружал вагоны. Кто знает, может, он и вправду вагоны разгружал и так перетрудился, что всё позабыл к чёртовой матери. Так что Джека сознал в первые минуты пробуждения то, что сейчас обрело законченную форму. Теперь он мог выразить терзавшие его подозрения: он потерял память, а может и не терял. Может, её вообще никогда не было, и он, подобно растению, всегда существовал сегодняшним днём, так или иначе Джек не помнил ни единого события из своего прошлого. не имел представления, кто он и как оказался в этом доме, и это было хреново, очень хреново. Он даже имени своего не помнил. Быть никем не очень-то приятно, и он мысленно назвал себя первым именем, пришедшим на ум Джек. Разве может мозг стать полностью стерильным? Неужели все ячейки памяти были уничтожены? Говорят, даже одежда способна хранить информацию о её владельце. А человек всяко более сложный организм, чем какая-то тряпка. Значит, определённые знания должны сохраниться даже при жесточайшей амнезии. Он сосредоточился, пытаясь оценить те пласты информации, которые остались в его распоряжении. Перед глазами мелькали кадры из кинофильмов, обрывки из учебников, обрывки мелодий, фрагменты диалогов, моторика движений, целая залежь знаний, которые он когда-то успел накопить. По крайней мере, не придётся снова идти в начальную школу, усмехнулся Джэк. Положение было неисприятных, но он не ощущал отчаяния. Возможно, эта крепость духа была следствием шока. Рассудок только начинал справляться с неожиданной проблемой и на всякий случай заблокировал способность чувствовать, чтобы подопечный не спятил. Если так он не против. Депрессия ему сейчас ни к чему. У него есть родные и друзья, должны быть. Они непременно найдут его, отведут к лучшим докторам, и однажды память вернётся. Он снова станет стареной Джеком, или как там его зовут, которого они знали долгие годы. Кстати, о годах. Интересно, сколько ему лет. Жаль, в доме нет зеркала. Уже вечерело. Снегопад прекратился, одинокий квадрат окна угрожающе темнял наступающими сумерками. Джек поднялся, чтобы рассмотреть уличный пейзаж. В стекле отразилась чья-то фигура. Замерла в нерешительности и стала приближаться. Он не узнавал этого человека. понимал, что видит собственное отражение, но не мог отождествить себя с ним. Незнакомец копировал его жесты, двигался его неон, но был абсолютно чужим. Неужели я мог позабыть своё лицо? Это открытие неприятно удивило его. Он посмотрел на ладони, задрал рубашку и внимательно изучил плоский живот. Странно. Тело казалось ему родным, знакомым. Вот и родинка возле пупка. Он её отлично помнит. Развитые мышцы пресса, всё верно, но лицо. Бред какой-то. Будто к старому туловищу приделали новую голову. Горько усмехнулся и застыл, глядя на отражение в стекле. Затем кинулся к паспорту и потрясённо уставился на фотографию. Лицо на документе и то, что он видел в окне, были идентичны. Он снова и снова перечитывал скупые официальные сведения. Так вот, как его зовут на самом деле: Смирнов Кирилл Андреевич. Ураженец с какого-то города, 33 года утруду, ни жены, ни детей нет. Хоть и трясни, не ощущал он себя смердным Кириллом, совсем не ощущал. Ходил из угла в угол, не отдавая себя отчёт в том, что делает. Окажись поблизости невольный зритель, подивился бы загадочному поведению человека, бесцельно слонявшегося по комнате и невнятно бормотавшего что-то под нос. Темнота за окном приобрела мерцающий синий оттенок, высыпали звёзды. Под их блёклым светом мягко поблёскивали сугробы. Джеку остро захотелось на свежий воздух. Поднял с пола куртку, в которой спал, замешкался, отпирая замок двери и вышел из дома. Было морозно и необычайно тихо, даже снег не скрипел под ногами. Широкая улица оказалась пустынной, как будто заброшена, хотя редкие дома по обе стороны по всем признакам имели обитателей. Там тропинка к дому расчищена, там у ворот свежий отпечаток шин, а в соседнем дворе горит тусклый фонарь. Трудно судить о местности в неверном свете звёзд при нестабильном состоянии духа, но скорее всего это небольшой коттеджный посёлок неподалёку от города, причём посёлок для жителей не бедных. Джек оценил размеры и вид строений, частично скрытых внушительными заборами. Название улицы и населённого пункта он нигде не заметил. Можно было прогуляться дальше, но, честно сказать, чувствовал он себя неважно. Вдобавок продрог, тонкая куртка почти не защищала от холода. Нужно вернуться домой и накопить силы для обследования территории и выяснения обстоятельств. Он займётся этим завтра утром, а сейчас надо поспать. Ускорил шаг. За несколько минут снег подмёрз, и теперь шумно скрипел под ботинками. Дома было всё так же пусто. Документы валялись на том месте, где он их оставил: паспорт, банковская карта и сложенный вдвое лист. Он поднял его без особой надежды узнать что-то ценное, развернул бумагу и прочитал: "Не пытайся узнать прошлое. Я дал тебе шанс начать новую жизнь". Помимо этих двух предложений больше ничего не было.